Глава семнадцатая. Дом затаившейся смерти. «Что-то ты начала было Таппенс, но тотчас осеклась. Она только что вошла в личный кабинет мистера Бланта из соседнего, помеченного табличкой клерки. К своему великому удивлению, владельца кабинета она застала в довольно странной позе, тот приник к голоску, в которой была видна приёмная для посетителей. «Тише!» — Томми приложил палец к губам. «Или ты не слышала звонок?» Эта девушка, я бы даже сказал, очень милая. Более того, на мой взгляд, она ужасно милая. В данную минуту Альберт несёт свою обычную околесицу о том, что я работаю на Скотланд-Ярд. «Можно взглянуть?» — спросила Таппинс. Томми нехотя отодвинулся в сторону, уступая ей место. Женщина, в свою очередь, припала глазом к наблюдательному отверстию. «Да, она неплоха», — согласилась она. «А её наряд — последний писк моды». «Она само очарование заявил Томми из тех девушек, о которых пишет мейсон Ну, ты знаешь, они полны сочувствия, красивы и умные но при этом не задирают нос. Я думаю, да-да, уверен, что этим утром буду великим Ано». «Хм», — скептически отозвалась Таппенс. «Уж если и есть детектив, на которого ты совершенно не похож, то это Ано. Ты способен в мгновение ока менять свою внешность? Ты способен быть и великим комиком, и маленьким беспризорником?» и серьёзным сопереживающим другом. И всё это всего за пять минут? Не волнуйся, я прекрасно это знаю, Томми постучал пальцами по столу. Но, капитан, корабля всё-таки я. И прошу тебя об этом не забывать. Сейчас я её впущу». Он нажал на кнопку звонка. В следующий миг Альберт распахнул дверь. В дверном проёме, как будто не решаясь войти, стояла девушка. Томми встал ей навстречу. «Входите, мадемуазель», — мягко произнёс он, — «присаживайтесь». Таппинс хихикнула. Томми резко повернулся к ней и произнёс начальственным тоном. «Вы что-то сказали, мисс Робинсон?» «Нет?» «Значит, мне послышалось». Отчитав её, он вновь повернулся к девушке. «Давайте оставим формальности. Вы просто расскажите мне свою историю, после чего мы обсудим, как вам можно помочь». «Вы так добры», — отозвалась девушка. «Извините, вы иностранец?» Таппинс снова хихикнула. Томми краем глаза бросил в её сторону испепеляющий взгляд. «Не совсем», — с трудом произнёс он, — «но в последние годы я много работал за границей, мои методы — это методы разведки». «А!» Судя по её короткому восклицанию, его слова произвели на посетительницу должное впечатление. Как верно подметил Томми, это было абсолютно очаровательное создание. Юная, стройная, из-под коричневой фетровой шляпки выглядывают прядь золотистых волос и огромные серые глаза. Было видно, что она нервничает, руки ее не знали покоя. Она то стискивала ручку алой лакированной сумочки, то вновь разжимала пальцы. Прежде всего, мистер Блант, позвольте вам представиться. Мое имя Луис Харгривс. Я живу в большом старомодном сельском доме, который называется Тернли Грейндж. Это в самом сердце страны. Рядом есть деревня под названием Тернли, такая маленькая, что о ней нечего сказать. Зимой в наши края приезжают охотники, летом мы играем в теннис, так что скучать там некогда. Скажу честно, деревенская жизнь мне куда больше по душе, чем городская. Я рассказываю вам это с тем, чтобы вы поняли, что в такой деревушке, как наша, любое событие приобретает значимость. Примерно неделю назад мне по почте прислали коробку шоколадных конфет. Внутри не было никакой записки, в которой говорилось бы, кто её послал. Поскольку я небольшая любительница шоколадных конфет, но другие обитатели дома их любят, я угостила их всех конфетами из коробки. В результате все, кто их ел, заболели. Мы послали за доктором, и после того, как он расспросил, что ещё мы ели, он забрал с собой остатки конфет, чтобы сделать анализы. «Мистер Бланд в конфетах обнаружился мышьяк». «Доза, правда, была небольшой, умереть от неё невозможно, но вот заболеть легко». «Удивительно», — прокомментировал Томми. «Доктор Бертон крайне переполошился. Похоже, в нашей местности это уже третий подобный случай. Всякий раз злоумышленник выбирал большой дом, все обитатели которого слегли, отведав загадочных конфет. На первый взгляд могло показаться, что это шутит какой-то не слишком умный местный житель». «Я бы тоже так предположил, мисс Харгривз». А вот доктор Бертон отнёс эти случаи насчёт социалистической агитации, что поначалу мне показалось абсурдом, но в Тернли найдётся парочка лиц, недовольных существующими порядками, так что вполне возможно, они имеют к этому некое отношение. «Доктор Бертон потребовал, чтобы я обратилась в полицию». «Весьма разумное предложение», — отозвался Томми. «Но вы этого не сделали». «Верно я говорю, мисс Харгривс?» «Нет», — призналась девушка. «Я терпеть не могу шумиху и всеобщее внимание, а их было не избежать. Кроме того, я хорошо знаю местного инспектора. Не знаю даже, поймал ли он хотя бы одного преступника. Зато мне часто попадалось в газетах реклама вашего агентства, и я сказала доктору Бертону, что будет куда лучше воспользоваться услугами частного детектива. Понятно». «В своём объявлении вы много говорите о конфиденциальности. Насколько я понимаю, вы не станете ничего придавать гласности без моего разрешения». Томми вопросительно посмотрел на неё, однако в этот момент в их беседу вмешалась Таппенс. «Мне кажется», — негромко сказала она, «что будет лучше, если мисс Харгривс расскажет нам всё». Она нарочно сделала ударение на последнем слове. Луис покраснела. «Верно», — быстро согласился Томми, — «мисс Робинсон права. Вы должны рассказать нам всё». «Но ведь вы не...» — посетительница не договорила. «Всё, что вы скажете, останется в этих стенах». «Спасибо. Я понимаю, что должна быть с вами откровенной. У меня есть причина не обращаться в полицию. Мистер бланд эту коробку конфет послал кто-то, кто живёт в нашем доме». «Откуда вам это известно, мадемуазель?» «Всё очень просто. У меня есть привычка рисовать одну глупую картинку, три переплетённых рыбки. Я рисую их всякий раз, когда мне в руки попадает карандаш. Недавно из одного лондонского магазина мне пришла посылка с шёлковыми чулками. Мы как раз завтракали. Я сидела, что-то помечая в газете, и ещё...» не перерезав бечёвки и не открыв посылки, начала машинально рисовать на ярлыке своих рыбок. Потом я, конечно, об этом забыла, однако, когда стала разглядывать коричневую бумагу, в которой была завёрнута коробка конфет, мне в глаза бросился уголок от старого ярлыка, того самого, который я когда-то почти полностью оторвала. Так вот, на этом уголке я увидела свой рисунок. Томми подвинул стул к ней ближе. «Это весьма серьёзно». Это, как вы сами сказали, даёт все основания полагать, что отправитель конфет живёт в вашем доме. Надеюсь, вы простите меня, если я скажу вам, что мне до сих пор непонятно, почему этот факт мешает вам обратиться в полицию». Луис Харгривс посмотрел ему в глаза. «Хорошо, я скажу вам, мистер Блант. Я не хотела бы огласки». Томми откинулся на спинку стула. «В таком случае», — негромко произнёс он, — «я, кажется, понял». Насколько я могу судить, вы не хотите сказать мне, кого подозреваете? Я никого не подозреваю, но не исключаю некоторые возможности. Именно. А теперь будьте добры, опишите мне как можно подробнее ваш дом и его обитателей. Слуги, за исключением горничной, все у нас давно, уже много лет. Должна пояснить вам, что меня вырастила моя тётя, леди Рэдклифф, а она была богата. Её супруг сделал хорошее состояние и получил дворянский титул. Это он приобрёл Тернли Грейндж, однако уже через два года умер. Тогда леди Рэдклифф пригласила меня жить с ней. Видите ли, я её единственная родственница, больше у неё никого нет. Другим обитателем дома был Деннис Рэдклифф, племянник её мужа. Я всегда называла его кузеном, хотя кровного родства между нами, как вы понимаете, нет. Тётя Люси никогда не скрывала того, что намерена завещать Деннису большую часть своего состояния за вычетом небольшой суммы, предназначенной мне. «Это деньги Рэдклиффов», — говорила она, — «и они должны у них остаться». Увы, когда Деннису было 22 года, между ними вышла ссора, если не ошибаюсь, из-за каких-то долгов, которые он успел наделать. Спустя год тётя умерла, Я же, к своему удивлению, обнаружила, что всё своё состояние она завещала мне. Насколько я понимаю, для Денниса это был удар. Мне самой было крайне неприятно. Я бы с радостью отдала ему эти деньги, если бы он согласился их взять. Но, насколько мне известно, такие вещи не принято делать. Тем не менее, как только мне исполнился 21 год, я составила завещание, по которому всё отходит ему. Это всё, что я могла сделать. так что «Если я, допустим, попаду под машину, Деннис получит эти деньги». «Именно», — согласился Томми. «И когда вам исполнился 21 год, если не секрет?» «Три недели назад». — воскликнул Томми. «А теперь опишите поподробнее всех остальных обитателей вашего дома». «Только слуг или других тоже?» «Всех». «Слуги, как я уже сказала, с нами уже давно. Это кухарка, старая миссис Халлоуэй» ее племянница и помощница Роза. Затем есть еще две пожилые горничные, а также Ханна, камеристка моей покойной тети. Она всегда была предана мне. Мою камеристку зовут Эстер Куант. Она такая славная, тихая девушка. Что касается нас, то в доме живет компаньонка тети Люси, мисс Логан. Она также выполняет обязанности экономки и капитан Рэдклифф, он же Деннис, о котором я вам уже рассказывала. «Есть ещё одна девушка по имени Мэри Чилкот. Она моя школьная подруга и временно гостит у нас». Томми на мгновение задумался. «Всё это представляется довольно ясным, мисс Харгривс», произнёс он спустя минуту-другую. «Насколько я понимаю, у вас нет причин подозревать кого-то из них больше, нежели всех остальных. Вы лишь опасаетесь...» что человек этот может оказаться, скажем так, не из числа прислуги. Верно я говорю? Именно так, мистер Блант. Сказать по правде я понятия не имею, кто мог воспользоваться тем куском коричневой бумаги. Адрес был написан печатными буквами. Похоже, нам остаётся только одно, заявил Томми. Я должен у вас побывать. Девушка недоуменно посмотрела на него. Томми же, помолчав с минуту, продолжил. Предлагая вам подготовиться к приезду, скажем, ваших друзей, мистера и мисс Ван Дузен. Вы смогли бы сделать это, не вызывая подозрений? Могла бы это очень легко устроить. Скажите, когда вас можно ждать, завтра или послезавтра? Завтра, если вы не против. Не хотелось бы терять понапрасну время. Тогда считаете, что мы договорились? Девушка встала и протянула руку мистеру Бланту. И еще одна вещь, мисс Харгривс. Никому ни слова. Никому, никому. О том, что мы не те, за кого себя выдаём. Что ты скажешь, Тапинс, спросил Томми, вернувшись в кабинет после того, как проводил гостью. Что-то мне это не нравится, решительно ответила та. И в особенности конфеты, плохо начинённые мышкой. Что ты хочешь этим сказать? Ты ещё не понял? Все эти шоколадные конфеты, рассылаемые по всей деревне, не более чем отвлекающий манёвр, чтобы люди подумали, что это орудует некий местный маньяк. «Ведь, когда девушка по-настоящему отравится, все подумали бы, что это событие того же разряда. Видишь ли, крайне маловероятно, чтобы кто-то догадался, что конфеты посланы кем-то из обитателей дома. Если бы не случайность». «Совершенно верно. Если бы не случайность. Ты считаешь, что это заговор против девушки?» «Боюсь, что да. Помнится, я читала про завещание леди Рэдклифф. Эта девушка — наследница огромного состояния». Да, она достигла совершеннолетия, и три недели назад составила собственное завещание. Первым под подозрение попадает Деннис Рэдклифф. Её смерть ему выгодна. Таппин скивнула. Хуже всего, что мисс Харгривс сама так думает. Именно поэтому она и не стала обращаться в полицию. Она уже подозревает его. А ещё, судя по её отказу, можно предположить, что она наверняка влюблена в него. «В таком случае», — задумчиво произнёс Томми, — Почему бы ему на ней не жениться? Оно и проще, и надёжнее. Тапенс пристально посмотрела на него. "Это ты сейчас мощно задвинул", заметила она. "О, боже, учти, я уже приготовилась сыграть роль мисс Вандузен. К чему прибегать к преступлению, когда есть абсолютно законные средства добиться своего?" Тапенс на минуту задумалась. "Я поняла", объявила она. "Наверняка учась в Оксфорде он женился на какой-нибудь барменше". Отсюда ссоры с тётушкой. Всё тотчас становится на свои места. В таком случае, почему бы не послать отравленные конфеты барменша? Предположил Томми. Что было бы гораздо практичней? Я бы советовал тебе не делать скоропалительных выводов. Это умозаключение, сказала Таппинс с чувством собственного достоинства. Это твоя первая корида, мой друг. Но после того, как проведёшь 20 минут на арене... Томми запустил в неё диванной подушкой.